Полковник повернулся к высящимся фигурам Астартес. «Сержант Вред! Люди Хельсрича! Благодарят вас и ваших братьев за помощь! Вы покинете город сегодня?» «Повелитель рожденных в огне! Зовет!» «Да, конечно, конечно! Я приношу вам свою личную благодарность! Без вашей поддержки мы бы потеряли куда больше жизней!» Вред осенил себя аквилой и его зеленые перчатки нарисовали знакомые очертания, повторявшие линии бронзового орла на груди. «Вы сражаетесь с невероятным бесстрашием, стальные легионеры! Император все видит и все знает! Он видит ваши жертвы и вашу храбрость в этой войне, и вы заслуживаете место в легендах Империума! Это была честь для нас — сражаться бок о бок с вами на улицах вашего города!» Сарен... Переводил взгляд с одного Стартаса на другого, с война на рыцаря. Он не сомневался в героизме храмовников, тем более что видел его достаточно за прошедшие недели. Но трон, если бы у него здесь были еще и саламандры, они обладали теми качествами, которых не доставало храмовникам, были общительны и надежны. Он вдруг понял, что протягивает руку, За жестом последовал напряженный момент, когда возвышавшийся башне рыцарь оставался неподвижным. А затем Саламандра осторожно пожал маленькую, человеческую руку. Сочленение силовой брони сержанта низко гудели. — Это честь для нас, Верет! Удачной охоты в пустошах! И передавайте мою благодарность вашему повелителю! Реклюзиарх молча наблюдал эту сцену. Никто не знал, какое выражение скрывалось под маской его шлема. Как только совещание закончилось, я отошел в сторону. Варет следовал за мной по пятам. Отойдя от покрытого копотью и трещинами корпуса гибельного клинка Сарана, я замедляю шаг, чтобы он мог меня догнать. Разве у Варета нет приказа? Разве его не отозвали к болеголову? Странно, что он решил задержаться. «Чего ты хочешь, Саламандра?» «Пока мы идем по магистрали Хель, я не могу удержаться от того, чтобы не посмотреть на город внизу. Сооруженная на высоких опорах, дорога возвышается здесь над жилыми кварталами. Когда-то она позволяла транспорту проноситься через центр города между шпилями высоких жилых башен. Теперь. Она также наверху, лента из зерокрита, пролегающая над разрушенным и опустошенным городом. Здание превратили в щебень вражеские развалюхи титаны и наш ответный огонь. Шоссе в нескольких местах провалилось. Повезло, что этого не случилось здесь. Поговорить, если вы не против, реклюзиарх!» «Сочту за честь», — отвечаю я. «Но это ложь!» Мы целую неделю сражались вместе, плечом к плечу, и хотя его присутствие было неоценимым, его войны не рыцари, слишком часто они отступали, чтобы охранять убежище, вместо того, чтобы усилить атаку и не дать врагу сбежать, слишком часто дожидались нападения, вместо того, чтобы ударить первыми. Прям испытывает к ним отвращение, но я нет. Их путь отличается от нашего, не трусость подвигает их на такую тактику, а традиция, и все же их доблесть так же чужда мне, как омерзительная свирепостерков. Трудно сдержать вертящиеся на языке слова. Я хочу, чтобы он ушел, прежде чем честность, запятнает деяние, что мы совершили вместе, и прежде чем высказанная правда станет жестокой угрозой для союза между нашими орденами. Мы с братьями пришли в этот город без поддержки нашего капилана. Мы были бы бесконечно благодарны, если бы ты провел нас в молитве, прежде чем мы покинем город и присоединимся к нашему ордену на берегах Болеголова. Я мало что знаю о вере вашего ордена, Саламандра. Мы знаем это, реклюзиарх, но все равно будем искренне благодарны». Это величественный и смелый поступок, и если я соглашусь, то для меня это будет большей честью, чем для них. Проведение молитвы среди братьев из другого ордена не просто редкость, это почти неслыханно. Я могу вспомнить только единственный случай, и тот был вместе с нашими генетическими братьями и сынами Дорна, багровыми кулаками, когда пылала система деклад, «Вспомни лучше битву прошлой ночью», — говорю я ему. Думая о битве на крыше в квартале Нергал. Меня заботит один момент. Он отбрасывает тень на нас, словно вражеское копье, угрожающее пронзить насквозь». Он медлит. Он явно не ожидал получить такой ответ на свою просьбу. «Какой аспект этой битвы беспокоит тебя, реклюзиарх?» «Хороший вопрос». Тварь падает, ее череп разбит, зеленокожий подыхает у моих ног. Я слышу яростное шипение, с которым клинок прямо пронзает вражескую плоть. Слышу искаженное завывание кромсающих тела цепных мечей, крики объятых паникой людей в убежище. Ощущаю их страх даже сквозь бронированные стены. И еще одна тварь рычит. Брыжья мутной слюной на лицевую пластину шлема. Она погибает, когда в нескольких метрах от меня рявкает болтер Артариона, разрывая неправильной формы голову существа. Сосредоточься, рычит он мне по боксу. Я возвращаю долг мгновением позже, обрушивая булаву на тварь, которая хочет напасть на знаменосца сзади. Рукопашная дошло до пистолетов. Клинков и сокрушительных ударов кулаками по мордам Хорошо бронированное, противопогодное укрытие в центре обширной площади Осаждают примерно две сотни орков Каждый шаг нужно делать очень осторожно Ноги то и дело попадают в лужи остывшей крови и на тела мертвых докеров А саламандры, будь они прокляты! прям блокировал удар ближайшего орка. Скрестившиеся клинки исторгали искор. Он заколол ксеноса ответным ударом, грубым, не вызывающим гордости выпадом, преодолевавшим несущественную защиту орка. Погрузил кончик клинка в открытую шею. Клинок твари с клацаньем обрушился на боковую сторону его шлема, и рецепторы визора на пару секунд показывали только яростные помехи. Недостаточно глубоко. Мечник выдернул клинок и вторым ударом по рукай вогнал оружие орку под ключицу. Тварь замертво рухнула, подергивая конечностями. Прям сдержал желание расхохотаться. Следующий, бросившийся на прямо орк, был поддержан двумя его собратьями. Первый, пал от меча рыцаря, рассекшего торс. Активированный клинок прошел через мясо и кости, как сквозь масло. У второго и третьего были реальные шансы победить хромовника но их поверг на землю удар булавы реклюзиарха. «Где Саламандры?» — спросил гримальд по Воксу. Слова прерывались резким дыханием. «Они удерживают позиции!» «Они что?» Кулак Бастилана вибрировал от отдачи Болтера. Потоки чужеродной крови вновь окрасили броню. Взаимные обвинения раздавались в Оксе. Саламандры не пошли вслед за хромовниками. Рыцари пробились вперед слишком далеко и слишком быстро. «Следуйте за нами во имя трона!» Бастилан добавил свой голос к переговорам. «Отступайте!» Пришел спокойный приказ сержанта Верета. «Отступайте к восточной платформе!» «И подготовьтесь ко второй волне!» «Атакуем! Если мы ударим сейчас, не будет никакой второй волны!» «Саламандры!» — спокойно велит Верет. «Оставайтесь на месте и будьте наготове! Убивайте всех врагов, что попытаются пробиться в убежище!» Бастилан ударил ногой в грудь горбатого урка, круша то, что у твари было на месте ребер. В миг передышки... Рыцарь выбросил пустой магазин Болтера и вставил новый. Хромовники наступали без поддержки и удалились от убежища, преследуя бегущих зеленокожих. Впереди, среди толпы запаниковавших тварей, был виден облаченный в броню вожак этого жалкого племени. Он буквально шатался по тяжестью облиционной брони, которая была похожа на прибитые к нечувствительной плоти листы металла, С ревом, вырываясь из стволов хромовников, болты полосовали бегущих за предводителем свирепых тварей. Несколько снарядов взорвались на броне лидера орков. Другие врезались в спины и плечи бегущих вокруг вожака зеленокожих. — Оно ходит! — проворчал Бастилан. Сержанту было стыдно даже просто произнести подобное. «Отступаем — Отступаем! — донесся рык реклюзиарха. «Сэр!» — начал было Бастилан. Ему втурил гораздо более раздраженный прям. «Нет! Отступаем! Ради этого не стоит умирать! Сейчас! Нас слишком мало, чтобы пустить кровь вожаку!» Варет кивнул. «Понимаю! Вы считаете это пятном на вашей чести?» «Нет, он ничего не понимает! Нет, брат!» Я считаю это напрасной тратой времени, боеприпасов и жизней. При следующих волнах погибли двое из твоего отряда. Из моих рыцарей пали брат Каэт и брат Мэдок. Если бы мы атаковали вместе, то смогли бы пробиться к предводителю Ксеносов и убрать его. Остальные твари разбежались бы, и большинство из них стало легкой добычей для истребительных команд. Это тактически необоснованно, реклюзиарх. Преследование оставило бы убежище без защиты, уязвимым для возможных волн из других кварталов. Три тысячи жизней были спасены нашим сопротивлением прошлой ночью, но не было никаких атак из соседних кварталов. Однако они вполне могли случиться, и не было гарантий, что мы достаточно быстро пробьемся к вожаку. Мы пережили еще шесть штурмов, впустую потратили семь часов, погибло четыре воина, и мы израсходовали кучу боеприпасов. Это лишь одна из точек зрения на случившееся. Я вижу все проще, мы победили. Я закончил с этой дискуссией, Саламандра. Я снова вспоминаю, как скрежетал, врезаясь в плоть, хирургическая пила Неру, как вонзились и извлекались назад резцы, доставая блестящее геносемя из груди убитых. «Мне жаль слышать, что вы так говорите, реклюзиарх!» «Нет, вы только послушайте его! Так терпелив, так невозмутим! И так слеп! Ступай себе из моего города!»